Глава 15 Кощей, как оказалось, тоже не против порисоваться. С утра, засунув руки в карманы и слегка насвистывая, отправился небрежной походкой на реку. Обследовал окрестности, неожиданно нашел заросли брусники, решил вернуться с котелком и набрать ценную ягоду. И только потом, непринужденно, как бы не придавая особого значения, подтащил ловушки к берегу. Сердце от предвкушения выпрыгивало из груди. Кажущийся солидный вес ловушки не был гарантией того, что в ней хороший улов. Однако, вытаскивать из воды ловушку пришлось с трудом. Добыча плескалась и сопротивлялась. Там было кому плескаться. Десяток как у ней, на полтора-два килограмма каждый и еще какая-то мелочь. Богатый улов. Кощей, как бывалый рыбак, выгрузил рыбу чуть дальше от берега, вновь зарядил ловушку и установил ее на том же месте. Отличное местечко оказалось. Можно еще одну ловушку неподалеку установить. Прямо на берегу удачливый рыбак раздела свою добычу и отправился готовить. Первая мысль была, конечно, о бухе. Парочку рыбин решил испечь в глине на углях, остальные посолил, благо соль была в избытке. Можно считать, что рыбы запастись можно. Отставив котелок с ароматной ухой в сторону, Кощей сходил в родильное отделение. Рядом с усталой мамашей копошилось трое детенышей. Вот удача! Мамаши премия в виде травки. Амур и Ночка пристроились рядом с загонщиком и внимательно наблюдали за нежданным пополнением. Несколько последующих дней Кощей активно занимался рыбалкой. Попадались караси, головли, плотва, окуни. Пару раз в ловушку заплывали щуки. Излишек рыбы Кощей сначала только солил. Потом посидел со своим блокнотом и придумал, как устроить коптильню из металлического ящика, найденного в куче добра, нанесенного катастрофой. И над поляной несколько дней стояли упоительные запахи копченой рыбы и копченой зайчатины. И это не просто копченые рыбы и мясо, а уверенность в том, что голода зимой не будет. Уже давно Кощей активно заготавливал дрова. Пока было много физической работы по строительству, то колол только немного по вечерам, уже затемно. Сейчас пришло время заняться этим вплотную. Тянуть больше некогда. Поваленных не слишком толстых деревьев было огромное множество, просто наваленного хвороста тоже. Пилить, конечно, одному двуручной пилой довольно мучительно, поэтому эту задачу он чередовал с колкой полежков и сбором хвороста. Наколов изрядное количество поленев, Кощей вдруг задумался о том, что нужен навес над дровами. Начал мастерить навес. И так во всем. Из одной задачи вырастало следующее. А самая главная неразгаданная загадка была в том, Что же это за чудо чудное, висящие в воздухе деревья и ветки?» Присмотревшись внимательно, Кощей заметил среди них небольшие камни. А уж запах был рядом. То ли большим пожаром пахло, то ли серой, то ли еще какой адской смесью. Но запах этот чувствовался только рядом со странным местом. И ветерок существенный там чувствовался всегда. Чуть дальше отойдешь, ни запахов, ни ветра. Чудеса, сада и только.